Культ разума. Особое почтение уму в нынешней массовой культуре – неоправданное, извращенное. Интеллект не более заслуживает почтения, чем желудок, почки или бицепсы. Он вовсе не главное качество личности, а лишь необязательный придаток к куску живого мяса. Подавляющее большинство процессов в организме протекает без малейшего участия интеллекта. Культ ума имеет довольно твердые позиции в современном мире, потому что связан с культом науки и культом прогресса. А последние обусловлены сутью западного общества, обреченного на постоянное обновление и расширение разнообразия продукции, от которой слишком часто бывает больше вреда, чем пользы. Культ воли гораздо менее влиятелен. Из его идеологов заметен прежде всего Фридрих Ницше лицо противоречие. Энергичные дураки занимают в обществе большинство руководящих позиций. Но главенствует почему-то не культ энергичных дураков – культ воли, а культ умников – культ разума. В почти каждого великого деятеля выделяют не только волю к победе, неутомимость, энергию, но прежде всего выдающийся ум. Правда, не так-то легко бывает уточнить, какой частью своих достижений этот деятель обязан советчикам и случаю. Может, все-таки имеет место возвеличение не всяких умников, а только энергичных? Так сказать, объединение двух культов, в котором одна из двух ценностей имеет небольшой перевес? Более правдоподобным представляется следующее объяснение. В культе ума допускается элемент культа силы лишь для маскировки. Культ ума является массовым. Культ силы – тайным. Умники – эксплуатируемая часть общества. Пусть массы стремятся быть умными, а также пусть обвиняют умников в нерешении общественных проблем. Если же пропагандировать культ силы, то виноватыми станут властимущие, и кроме того, у них появится слишком много конкурентов. Соотношение между двумя указанными культами является отчасти продуктом стихийной эволюции западного общества. Отчасти результатом воплощения различных замыслов, которые разработали отдельные умники, хорошо устроившиеся при начальствующих энергичных дураках.